Глава пятнадцатая. Ренате показалось, что она проспала целую ночь, что Рождество давно кончилось и наступило утро. Она подумала об этом сразу, как только открыла глаза. Даже короткого привыкания к действительности не понадобилось. Сознание сразу стало ясным. Но за окном по-прежнему стояла тьма, разрываемая лишь узкими лучами фонарей, и танцевальная музыка за стенами звучала по-прежнему громко. «Я что, совсем недолго спала?» Удивленно подумала Рената. «А как отдохнула хорошо!» И тут же выяснилось, что все это она не подумала, а произнесла вслух. «Зимой здесь вообще хорошо спится, особенно почему-то на Рождество!» Услышала она. «Да и летом тоже!» Охнув от неожиданности, Рената обернулась на голос. В углу комнаты в кресле темнела мужская фигура. «Не пугайтесь!» Спокойно произнес этот человек. «Вам вредно. Да и кого бояться? Черти лешие здесь не водятся». «Господи! Алексей! Как же вы меня в самом деле напугали!» Укоризненно сказала Рената. Сначала она узнала его по голосу. Точнее, по холодноватому тону, который трудно было спутать с чем-то другим. А потом глаза привыкли, и темнота комнаты стала не темнотой уже, а всего лишь полумраком. В этом полумраке отчетливо обрисовывалась его высокая фигура, которую тоже трудно было не узнать. «Извините», — сказал он, — «принести воды?» «Нет, спасибо», — отказалась Рената. «Не до обморока же я все-таки испугалась». «А как там Тина?» — спохватилась она. «Ваша подопечная?» «Ничего. Веселиться. Счастливо. Виталька приехал. Тоже на седьмом небе от счастья». «Не беспокойтесь!» «Спасибо!» — улыбнулась в полумраке Рената. «За что?» — удивился Дежнев. «За исчерпывающую информацию!» Рената села на кушетке и огляделась. Обстановка комнаты была очень простая, даже непримечательная. И многие предметы этой обстановки, как и говорил Николаша, были покрыты пестрыми деревенскими коврами, связанными из тряпочек. В углу стоял трильяж. Его зеркало поблескивало тайным глубоким блеском. Рената увидела в этом зеркале, в этой тайной глубине, себя и Алексея. Она сидела на кушетке и смотрела на него снизу вверх, а он уже поднялся из кресла и теперь стоял напротив нее, чуть склонив голову и разглядывая ее сверху вниз. Ей стало неловко под его внимательным взглядом. Растрепанная, наверное, подумала Рената, машинально проводя ладонью по голове. «Вы в самом деле из Петербурга приехали?» – спросил Дежнев. «Да», – кивнула она. «А что в этом удивительного? Вы так спрашиваете, будто я приехала с Марса!» «Да просто вы не похожи на тех петербуржцев, которые склонны перебираться в Москву!» «Какие же особые приметы есть у таких петербуржцев!» – усмехнулась Рената. «Они лишены этой вашей всеобщей петербургской заторможенности!» «Ну, конечно!» — сердито заметила она. «Ваша лихорадочная московская спешка неизвестно куда гораздо приятнее». «Я не сказал, что она приятнее, но она, безусловно, эффективнее». «Рабочий вопрос, который я в Москве могу решить за полчаса, в вашем Питере потребует трех бессмысленных дней, в течение которых аборигены будут бросать на тебя насмешливые взгляды и всячески демонстрировать тебе, что ты дикарь, которые из-за своих непомерных амбиций неизвестно чего требуют от цивилизованных и высокодуховных людей. «Аборигены?» – возмутилась Рената. Это слово показалось ей таким оскорбительным, что она даже покраснела. Хорошо, что это было незаметно в полумраке. Не хотелось бы вызвать усмешку у этого неприятного человека. «А что особенного в таком определении?» – пожал плечами он. Оно используется всего лишь для обозначения местных жителей. Принести словарь, чтобы вы убедились». «Спасибо, обойдусь». От возмущения Ренате стало жарко, и она сердито сбросила с себя одеяло. «Ну-ну», — сказал Дежнев, — «не так резко, а то родите еще. Кто будет роды принимать?» «Да уж не вы, не волнуйтесь. Меня трудно взволновать». Это я уже заметила. Вы наблюдательны. Неизвестно, чем закончилась бы эта словесная пикировка, если бы тишина на улице не взорвалась вдруг криками и громкими хлопками, и сразу небо за окном расцветилось огнями петард. Они взлетали то одна за другой, то целыми снопами сразу. Их хлопки превратились в сплошную канонаду. Рената вскрикнула и прижала руки к глазам. Ее охватил страх и она ничего не могла с ним поделать. Страх перед выстрелами был единственным страхом ее жизни. Даже не страхом, а паническим необъяснимым ужасом. Она и в цирк, когда была маленькая, отказывалась ходить, потому что во время первого же представления, на которое ее повели, дрессировщик принялся полить из огромного черного пистолета, И никто не сумел ее убедить, что дядя стреляет холостыми патронами, а потому никакой опасности эти выстрелы не представляют. И теперь, ну, конечно, она знала, что хлопки петард совершенно безопасны. Но когда она их слышала, сердце у нее начинало колотиться так, что готово было выскочить из груди. И ей хотелось бежать, куда глаза глядят. Грохот за окном, сопровождаемый восторженными криками, все не прекращался. Рената прижимала руки к лицу так, что до боли придавливала глазные яблоки. И вдруг она почувствовала, как ее руки отнимаются от лица, и это делается с такой силой, которой невозможно сопротивляться. «Посмотрите на меня!» – сказал Дежнев. «И перестаньте бояться!» Он произнес это резко. Ей показалось даже сердито. Но когда она все же решилась открыть глаза, то увидела, что он сидит перед кушеткой на корточках и снизу заглядывает ей в лицо. «Это было довольно смешно», — Рената улыбнулась. «Сейчас», — виновато пробормотала она. «Это просто глупость моя, детская глупость, извините». «Ничего», — он улыбнулся тоже. Улыбка была такая, какую Рената увидела с самого начала. Чуть заметное, не изменяющее внимательного и отстраненного выражения его лица. Грохот-петард пошел на убыль и наконец прекратился. И теперь уже невозможно было определить, от чего Рената успокоилась: от тишины или от голоса Алексея, или от его взгляда, или просто от того, что он сидел перед нею на корточках. Вот и все, сказала она. Жаль, неожиданно произнес он. Чего жаль? не поняла Рената. «В своем детском страхе вы выглядели великолепно. Если бы я был художником, то попросил бы вас побояться еще немножко, чтобы налюбоваться этим зрелищем и написать шедевр под названием «Испуганная беременная». «Алексей Андреевич!» воскликнула Рената. «Но «Ну нельзя же так!» «Почему?» удивился он. «И кстати, как так?» Ну, Рената замешкалась. Так цинично! Не вижу никакого цинизма. И с юности не понимал, почему мне приписывают это качество. Да, Рената невольно улыбнулась. Агния Львовна говорила, что вы дразнили бедного Николашу до белого коления. А как вы его дразнили? С любопытством спросила она. Да не дразнил я его. Пожал плечами Дежнев. Ну что обычно говорят неуклюжим пацанам, которые ленятся подтягиваться на турнике и боятся плавать. Николашка постоянно жевал булки с маслом и медом. И я, помнится, однажды затолкал ему в булку дохлую пчелу. Ничего особенного, но ему оказалось полезно. Бросился на меня с кулаками и приобрел таким образом некоторые ценные навыки. — Мне тоже хотелось броситься на вас с кулаками, — улыбнулась Рената. Когда вы сказали про заторможенных аборигенов? Да чего же люди не любят правдивых оценок? Ну что такого особенного я сказал? Вы считаете, питерцы ничем не отличаются от москвичей? Не считаю. Конечно, отличаются. Но так скажите, чем по-вашему? Только не говорите про московскую спешку. Это я уже слышал. И это слишком очевидно, чтобы я стал это слушать еще раз. Про спешку не буду. Послушно кивнула Рената. Да вы и правы. Это действительно слишком очевидно. И главное – это не главное. У нас человек совсем по-другому живет. В этом все дело. То есть? То есть никому ничего не доказывает, в том числе и себе. А у вас здесь все что-то доказывают. И себе, и окружающим. Ежеминутно. Из-за этого жизнь становится, конечно, более динамичной, но зато и более поверхностной, менее глубокой провинции возможно. Глубина жизни отдает болотам. Но петербургская глубина совсем не провинциальна. Согласитесь, в созерцательности содержится немало живой прелести. Тем более нам у себя в Питере есть что созерцать. «Живой прелести!» — повторил Дежнев. Он уже не сидел на корточках, а снова стоял перед Рената и смотрел на нее, чуть наклонив голову, как будто знал о ней нечто такое, чего она и сама о себе не знала. И ей снова стало неловко под его непонятным взглядом. «Ну да», — чтобы избавиться от этой странной неловкости, поспешно ответила она. «У нас много живой прелести». «Да», — помолчав, сказал он. «Вы правы, очень много. И это тоже слишком очевидно, чтобы я этого не признал». Что-то было в его словах или, может быть, в его тоне такое, отчего Ренатина неловкость лишь усилилась. «Вы часто бываете в Петербурге?» Стараясь поскорее переменить тему, спросила она. «Нередко. А вот вы почему вдруг оказались в Москве? Можно узнать? У меня сложилось впечатление, что вы патриотка города на Неве. Тогда при чем здесь наш вульгарный Вавилон? Или претенциозный Третий Рим? Как там нас еще называют?» «Он как будто мысли мои читает», — подумала Рената. «Очень неприятно». А вслух сказала. «Здесь более удобные жилищные условия». «То есть вы вышли замуж в столицу?» «Нет». «Почему я должна объяснять обстоятельства своей жизни, странные обстоятельства, постороннему человеку?» – подумала Рената. И тут же с удивлением поняла, что Дежнев не кажется ей посторонним. Он, конечно, не был ей близок, но ничего чужого и чуждого она в нем не чувствовала. Видимо, поэтому ей стало неловко от того, что она ответила на его вопрос так замкнуто и сердито. «Я не вышла замуж в столицу», – более мягким тоном произнесла Рената. «Но, если хотите, я нашла здесь работу, которая удобна для немолодой беременной женщины». «Немолодых беременных женщин не бывает. Беременность – физиологическая особенность молодого организма». «Вы врач?» «Нет». «Почему вы решили?» «Потому что у вас цинизм какой-то прямо медицинский!» Улыбнулась Рената. Она больше не сердилась на Алексея Андреевича. Только вот не понимала, почему. Опять цинизм. «Да обычный же здравый смысл! А что это за работа для вас в Москве такая прекрасная нашлась?» «Вести беременностины. Я врач-акушер, работаю в роддоме. То есть работала пока...» В общем, сейчас не работаю. «Да, Виталька что-то такое говорил», – вспомнил Дежнев. «Будто бы его жена где-то в водоеме собирается рожать, не то в кустах. Вы будете принимать у нее роды в кустах?» «Надеюсь, нет». Уже без тени возмущения привыкла к его манере, – ответила Рената. «Тина вовремя ляжет в нормальную больницу, и никаких экзотических родов не будет. А вы. Снова спросил он. «А что я?» – не поняла Рената. «Я тоже лягу в больницу, только позже, чем она. Все очень удачно складывается». «Для этой дамы, безусловно. А для вас?» «Послушайте», – поморщилась Рената. «Ну почему вы уверены, что можете обсуждать такие интимные вопросы с посторонней женщиной?» «Да, в самом деле». В голосе Дежнева на мгновение мелькнуло что-то вроде удивления. «Заговорился я. А вы хоть немного отдохнули? Кажется, я сидел тихо, но вы все-таки проснулись слишком скоро». «Так вы что, все время здесь сидели, пока я спала?» – удивилась Рената. «Ну да. Посмотрел рождественский спектакль и пришел сюда отсидеться. Отвык я уже от таких гулянок». Даже пожалел, что зазвал народ к нам. Надо было на третьей даче праздновать. Хорошо, хоть комната моей сестрицы так же незыблемо тиха, как всегда. А про что был спектакль?» С любопытством спросила Рената. «Да не про что. Претенциозная сказка для взрослых. Какой-то мальчик перемещается во времени и пространстве и постигает таким образом мир». «Ты знаешь, что такое ноосфера?» Алексей передразнил чей-то возвышенный тон. «Это наш с тобой путь по Звездному...» Забыл, почему там Звездному. Когда бездарные люди начинают думать, что способны создать маленького принца, да еще втягивают детей в свои пафосные затеи, получается крайне глупо. «Вы суровый критик», — улыбнулась Рената. «Все-таки детский домашний спектакль. Теперь ничего подобного, по-моему, вообще на свете не бывает. Полагается умиляться». Не вижу ничего умилительного в том, что детей приучают к пошлости. «Я пойду, Алексей!» Рената нащупала рядом с кроватью белые валенки. Валенки были самой удобной обувью для передвижения зимой по Москве. Они имелись на каждой даче по числу ее обитателей. «Вы не помните, где ваши гости оставляли шубы? Мне кажется, в какой-то маленькой комнатке». «Помню!» – кивнул он. «Сейчас принесу!» «Но вы же не знаете, которая моя. Она не шуба, а такое светло-серое пальто и еще платок. Он тоже...» «Я помню», — повторил Дежнев. «Видел в окно, как вы сюда шли. Подождите, пожалуйста, я провожу вас. А то вдруг не все петарды взорвались», — добавил он. Рената улыбнулась. Очень уж серьезным тоном он постарался ее напугать. «Никаких петард на улице, конечно, не было». Тишина под соснами стояла совершенная. Даже музыка, кажется, стала потише. Или просто не доносилась она наружу, сквозь плотно пригнанные бревна, из которых построены были здешние дома. Оказалось, что окрестности освещены не только фонарями, но и луной. В ее ровном свете снег поблескивал на земле, крышах и соснах целыми россыпями синих и золотистых искр. Было очень холодно, но это нисколько не угнетало, даже наоборот. «Мороз!» – радостно улыбнулась Рената. «Настоящий рождественский мороз! Даже щеки колет, как в сказке! Градусов 10, наверное?» «21!» – сказал Дежнев. «Не может быть! В 21 дышать ведь невозможно!» «Это у вас в Питере невозможно! Влажность высокая, а у нас просто щеки колет! Сказочным образом, как вы романтично заметили!» опять вы дразнитесь укоризненно воскликнула рената нисколько возьмите меня пожалуйста под руку а то запнетесь снегу спасибо дорожки между дачами были расчищены широко и идти рядом было просто высоко в соснах громко и зло вскрикнула какая то птица кто это спросила рената сойка ворона ну почему же обязательно ворона А других птиц здесь в эту пору года не бывает. Вот вы уж точно совсем не романтичны, улыбнулась Рената. Еще бы не хватало, хмыкнул Дежнев. Да и я ведь тоже, сказала она. И вдруг вспомнила и снова улыбнулась. А знаете, я однажды над Невским гусей видела. Домашних? поинтересовался он. Нет, наверное, диких. Серьезно ответила Рената. Он улыбнулся своей малозаметной улыбкой. Это было весной, и они летели с юга. Я шла по Невскому и услышала, как они пели в небе. «Пели?» – переспросил Дежнев. «Ну, я не знаю, как это правильно называется, но мне как-то не хочется называть это криком. Все-таки это было очень слаженно и красиво». «Почему вы смутились?» – тут же заметил он. Рената вовсе не собиралась это объяснять, но слова произнеслись сами собой. Она даже не поняла, как. Потому что в пересказе это в самом деле звучит чересчур романтично. Мне было 20 лет. Я была влюблена и шла на свидание. И тут эти птичьи песни в небе. То есть я шла на работу, но все равно на свидание. «Вы были влюблены в коллегу?» уточнил Дежнев. «Алексей Андреевич!» «Какое это имеет значение?» – улыбнулась Рената. «Вы правы, никакого». Они уже подошли к четвертой даче, на которой жили Рената и Тина. Совсем небольшая была эта сосновая Москва. «Спасибо, что проводили», – сказала Рената, отпуская руку Дежнева. «Все-таки я, оказывается, трусиха», – с некоторым удивлением добавила она. «А я и не знала. Или от беременности трусихой стала». Вы долго еще будете здесь жить? Неделю, не больше. Идти не пора в больницу. Но вам ведь, вы говорили, не пора. Да мне как-то неудобно одной здесь оставаться. Почему? Из-за вашего состояния боитесь? Нет, состояние у меня вполне сносное. Но ведь это чужая дача. Вы эти ваши петербургские церемонии бросите, усмехнулся Дежнев. «А у вас здесь церемоний тоже хватает», — возразила Рената. «Согласен, но у нас они хоть и пожуще, зато внятные. Почему вы думаете, что Виталька будет возражать, чтобы вы жили на его даче? Он про нее и думать забыл, даже не знаю, с чего вдруг именно сейчас вспомнил». «Но ведь и вы тоже именно сейчас вспомнили. Агния Львовна говорила, что вы сюда много лет не ездили». «Я не вспомнил. Я Ире лекарства привез. Ей постоянно надо принимать лекарства, но она об этом забывает». Рената, конечно, не стала спрашивать, что за лекарство постоянно требуется его сестре, хотя ее насторожил какой-то странный оттенок, прозвучавший в его голосе. «У вас очень хорошо», — сказала она и добавила, улыбнувшись. «Очень спокойная эта ваша Москва». Вы правы, Алексей. Глупые церемонии здесь совсем ни к чему. Я поговорю с Виталием Витальевичем.